2895 год от Великого Исхода. Ночь с девятнадцатого на двадцатый день Месяца Сирены. Таяна. И мы пошли в Таяну. А остальное ты знаешь. Сандер поискал глазами, куда деть пустой кубок, и, не найдя на столе свободного места, подошёл к окну и поставил на подоконник. «Жабий хвост!» — Луи потряс головой, словно отгоняя на вождение. «Что у тебя с ногой?» «С ногой?» Тагара удивленно посмотрел на свои сапоги. «Ничего?» «Ты больше не хромаешь!» «Святой Расти, как быстро забываешь о плохом!» «Да, не хромаю. Мне повезло, и францы перебили мне именно те кости, что неправильно срослись. И лека меня вылечила от двух ран сразу. «Жаль, ее хозяйка увела, вы должны стать друзьями!» «Да за то, что она для тебя сделала, я её на руках носить буду!» «Не надо!» — засмеялся Александр Тагеры. «Я сам». «Вот как!» — каре глаза Луи блеснули прежним блеском. «Значит, ты влюблён. В такое-то время...» «А в другое у меня вряд ли бы получилось. Мы и встретились-то, потому что война, потому что я проиграл и умирал». «А от тебя ничего не спрячешь!» Одно слово внука Бена. Последний внук. Сандер, мы надеялись, что ты жив, но... Проклятый, да я сегодня впервые за полгода усну спокойно. У меня снова есть король, как же это приятно. Давай выпьем. Мы и так целую ночь пьем. За такое месяц и то мало. Если серьезно, знал бы ты, как я устал. Я ведь думал, что я один. Это потом мне сказали про Рита, про тебя. Вообрази, Хайнц объявил меня командором и потребовал приказаний. Ну и? Ты же знаешь дарнейцев, не отстанут, пока своего не добьются. Так что пришлось мне их строить и вести вместе с Шатаном и другими уцелевшими Клосю. Ты не представляешь, чего я натерпелся. Все время думал, что будет, если Рорик предаст. Ведь это я и в Гвару тащу и никто другой. Все время дергался, то хотел повернуть на Эльту, то вовсе в Аргонду. Этот Дубина Хайн столько и делал, что ныл. То одно ему прикажи, то другое. Думал, с ума сойду. И как ты с целым королевством управлялся? Так же, как и ты, улыбнулся Сандер. Думал, с ума сойду. Но, командор, что делать будем? Жеби хвост. Ты не только хромать перестал, ты дразниться начал. Какой я к проклятому командор? Арцизки, твердо ответил Александр. Если я твой король, то ты мой командор. А будешь спорить, станешь маршалом. Ты, как я понимаю, сюда за помощью приехал и устроил это Лидда? Кто же еще? Они со здешним королем давно переписываются. Правда, все больше по торговым делам ли долосьем хотят поднять острее но этого мало рассказать тебе про таянцев конечно но они мне уже нравятся еще бы они всем нравятся кроме тех кому очень не нравятся ты про войну оленя хоть что-то знаешь и не про церковную брехню представь себе знаю я читал письмо усмана или какое что рассказывала Да, Сандер, не простую подружку ты себя нашел. Луи, не называй её так, она не подружка. Прости, я поглупел, наверное. Давай лучше про Таяну. Я знаю, что здесь было шестьсот лет назад, а что теперь? Таяна воюет, Сандер, с французами, но ну, это так, развлечение. И с соседями с севера и северо-востока. Эти хуже. Уж на что я наших антонианцев не терплю, но в Белане Тарский заправляет такое, в сравнении с чем покойный арест покойным же Пьером покажется. Там и жертвы человеческие, и прочая похабень. Это не шутки и не вранье. Помнишь тех тварей, что в Леоре детей и девчонок убивали, из-за чего Марту чуть не сожгли? Они из здешней стаи. Короче, если б не Таяна, эта нечисть уже по всей Арции бы гуляла. Но и это не всё. Мы с тобой выпили хорошо, но я понимаю, что говорю. Тут живут орки и эльфы. Орки и эльфы? Александру показалось, что он ослышался. Орки, ну, это они сами себя так лечат. А люди их гоблинами называют. Это горцы. Забавные такие, чем-то лося напоминают. С непривычки чуть не чудищами кажутся. А приглядишься, ничего себе, даже красивые по-своему. Здоровенные, смуглые, глаза желтые и вообще морды рысьей какие-то. Выносливые, как кони. Сами про себя говорят, что у них нет души. Верят в старых богов, ну, то есть совсем в старых. Потом расскажу. Так вот. Есть южные гоблины, а есть северные. Южных ещё ренноками называют. Они союзники Таяны, но их меньше, чем северных. А северные враги. Смотри-ка, а ты не поглупел, сходу всё понимаешь. Северная в союзе с этими самыми Биланой и Тарской. Но зато там люди подгуляли. Да таянских конников им, что рога до да мальвани. Ну да, прокляты с ними со всеми, ты пословица-то помнишь? Красив, как эльф, поёт, как эльф и так далее. Помню, конечно. Ну так вот, они и вправду есть, эльфы, то есть. Я видел пару штук, и впрямь красавцы хоть куда. придачу бессмертные, вечно молодые и магией владеют, да так, что закачаешься. Как поют, правда, не слыхал, но, думаю, неплохо. Правда, мало их. Но зато они на нашей стороне. Я должен был к ним поехать, как с границы вернусь. Меня же Золтан из засады выдернул. Ничего, теперь к эльфам вместе отправимся. Только Новый год отгуляем. Ты меня совсем запутал. Эльфы, орки, Новый год. Бред какой-то. Новый год отнюдь не бред. До него девять дней осталось. Анджей тебя раньше не отпустит. Анджей — это король? Старх вроде говорил. Он самый, Анджей Гордани. Не будь ты моим королем, я б к нему подался. И дети ему подстать, четверо сыновей и дочка. Будет красавица и уже сейчас видно. А пока бесенок в юбке. Да, у короля, вернее у королевы, есть две племянницы. Жаль, Тартю решил жениться на Норе Вилью, а не на младшей Ракайи. Он ее заслуживает. «Неужели так страшно?» «Снаружи нет, а внутри надо в хуже, да некуда. Она и тетушку свою измучила, и сестру, как Беата только ее терпит». «Беата? Так зовут старшую». «Я понял». «Жаби-хвост, ты о чем?» Луини естественно расхохотался. «Если хочешь, ни о чем. Но ее зовут Беата». «Сандер, не шути так. Я и видел-то её всего раза четыре. Нас с Ежи познакомил». «Ежи?» «Ежи горданий наследник Анжия. Тут все друг друга по именам называют или по прозвищам, и на ты. Выпили по-особому, и всё. Никаких титулов, если ты свой. Они вокруг да около не ходят и на завтра ничего не откладывают. Из-за войны, наверное». «Мы себя воинами считали, но у нас всё не так, сложнее и похабнее. И с врагами миримся, и с друзьями ссоримся. Ещё бы, у нас от войны до войны и десять лет проходило, и все пятьдесят. А тут... Зато Стэнни и Вильо тут не найдёшь. Нет им здесь места». Луи вскочил, и Сандер понял, что он пьян и сильно пьян. Хайнс хочет разрубить эту тварь пополам, но я ему не дам. Не дам, слышишь? Стэнни не умрет сразу. Он будет подыхать десять, сто раз. По разу за каждого. Ты понимаешь, что нас осталось трое? Четверо, тихо проговорил Александр. Даже пятеро. Ты, я, Рита, Сезар и Поль. Ты кого-то забыл. «Сезара не было в гразе. Поля тоже. Они наши, как Жорж, Лось, Лида. Но их там не было. Не было!» — и сорвался на крик. Раньше он никогда не кричал, только смеялся. Сандр вскочил и схватил друга за плечи. «Прекрати, немедленно! Я тебе приказываю, проклятый тебя, побери!» Луи вздрогнул и посмотрел на своего короля взглядом только что разбуженного человека. Нет, он не был пьян. Просто выдержанное горе пьянит не хуже выдержанного вина. «Хватит, Луи», — повторил Сандер. «Принеси мне вина и выпьем за всех, кто остался в гразе. Они все равно с нами. Пока мы живы, они нас в беде не бросят». Луи кивнул и вышел. Сандер отошел к окну, глядя на холодную зимнюю зарю. Странная земля, странные люди, верные прошлому и самим себе. «Как же отсюда далеко до Мунта? Но он вернется домой, обязательно вернется!» Скрипнула дверь. Луи принес не вино, а царку. Но это было даже лучше. Сандер наполнил высокие серебряные стопки, украшенные изображением рыси. Луи Трюэль молчал, губы у него дрожали. И Александр прекрасно понимал, почему. Все эти месяцы Луи держал себя на цепи. Он отвечал за других, ему было не до собственной боли. Но теперь за все вновь отвечает король. Напряжение спало и накатило отчаяние. «Луи...» Сандр поднял стопку. «Пока жив хотя бы один из волчат, живы все» за нас живых и мертвых и за победу арда церковь была крепкой и к тому же настойной на чем то остром александру показалось что он хватанул жидкого огня ну и тоже зажмурился и затряс головой но когда друг открыл глаза сандер понял граф трюэль с собой справился